«Надо бы бетонную пробку в то в окно запузырить. Я сейчас позвоню, скажу, чтобы привезли мешок цемента. А песочка чистого за домом целая куча. Корыта, лопата, доски для опалубки — все найдется. Сделаешь? Очень тебя прошу». «Почему два вампира?» Вместо ответа спросил Лузгин. «Ну не бросать же Катерину». — Ты говорил, она не переломается. — Ей все равно конец, — веско сказал Долинский. — Рискнем, а вдруг получится. И в любом случае, если мы ее спеленаем, будет минус один кровосос на улице. Так Лузгин стал еще и бетонщиком. Когда стемнело, приехал на своей развалюхе котов. Трезвый и оживленный. Он приветствовал Лузгина учтивым полупоклоном, Зашагал по тропинке к дому, И тут увидел Мишу. Вампир-художник разлегся на газоне И созерцал звездное небо. Котов хищно подобрался, Сунул руку под плащ И сделал на Мишу стойку, Как хорошо вышкаленная легавая. «Это что за говно тут валяется?» — прошипел капитан. Миша чуть приподнялся и смерил Котова презрительным взглядом. «Выбирайте, пожалуйста, выражение», — сказал он и снова лег. Котов, не вынимая руки из-под плаща, обошел художника кругом и вопросительно посмотрел на Лузгина. Миша к Игорю пришел. Объяснил Лузгин. «Милиция! Капитан Котов! Предъявите документы!» «Отвали, мусор!» — лениво бросил Миша. Ничего в нем сейчас не было общего с раздавленной особью, которая умоляла впустить ее утром. Лузгин поймал себя на том, что немного побаиваться Миши. Впрочем, поблизости были Вовка и Грейт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 — А товарищ мент, — сказал он. — И что? — А то, что у тебя на морде написано «отвращение». Ты возьми ее нормально в кулак. Слабо? — Как вы их вычисляете? — спросил Лузгин, надеясь хоть немного отвлечь Котова и сбить напряжение. — Опыт, — сухо ответил Котов. — Поймите, не стал бы Игорь терпеть его здесь просто так. Я же говорю, Миша, по делу. Поставьте человека в покое. — Это не человек. Тут у всех, кто этим занимается, личные счеты. Пронеслась в голове фраза, услышанная от Долинского. Лузгин видел, капитан не дурачится. Он на полном серьезе готов бить врага. А может и убивать. Миша подбросил обойму вверх. Котов ловко поймал ее левой. — Одно неверное движение, тварь, — сказал он, пряча обойму в карман. — И тебе конец? Напугал. — Мне давно уже конец, поэтому я здесь. Я пришел к Игорю за помощью. Он обещал, что поможет выздороветь. — Выздороветь, да ты весь пропитан чужой кровью. Тебе не переломаться ни в жизнь. Вставай, пойдем, выйдем, поговорим по-мужски. Неужели тебе не хочется убить меня? — Я бы с радостью, но сейчас не могу, не имею права. — А я имею. — Капитан, да не валяйте же дурака! Взмолился Лузгин. И тут, как будто с неба обрушилось мягкое, но тяжелое, обволокло, сковало по рукам и ногам. Это проснулся Долинский и сразу взял быка за рога. Лузгин сел на траву. Котов остался стоять, и более того, он достал пистолет. Капитан, вы маньяк?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 Не будете ли вы так любезны убрать оружие? Спешите вы, честное слово. Котов очень медленно повел стволом в сторону. — Да у него патрон недослан, — буркнул Миша. — Знаем эти ментовские штучки. Бах! Рядом с Мишиной головой взлетел фонтан земли. Долинский подпрыгнул. Лузгин повалился навзничь. В соседних дворах залаяли собаки. Громко топача прибежал Грей и тут засунулся обонюхивать хозяина. За кустами удовлетворенно рыкнул Вовка. Ему нравилось, что вампира обижают. Миша открыл рот. «Молчать, дурак!» — рявкнул Долинский. Котов снял курок с боевого взвода и спрятал оружие под плащ. «Приношу вам свои извинения, любезный Игорь», — сказал он. «Мне трудно было контролировать себя. Вероятно, я пережил легкий моральный кризис. Но, согласитесь, я все же справился. А не найдется ли у вас стаканчика виски?» «Найдется, любезный Евгений, но в обмен на обещание». Вести себя более цивилизованно. Насколько более? Без стрельбы. Пойдемте, выпьем. Видите ли, друг мой, я был вынужден обнажить этот пошлый и вульгарный ствол от Макарова, поскольку оставил свой верный меч в багажнике, разглагольствовал Котов, удаляясь. А между прочим...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 Лузгин смотрел на Мишу, тот глядел на звезды. Дыра в земле возле самого его уха была размером с кулак. «Извини», — сказал Лузгин тихонько, — «но ты сам виноват. Зачем дразнил его?» «Он меня ненавидит. Вы все меня ненавидите». «Неправда. Мне тебя жалко».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 То, о чем я мечтал с детства. Видеть всю палитру. Когда-нибудь я нарисую, как она есть на самом деле. Это будет настоящий шедевр. А краски-то найдутся подходящие. Миша чуть повернул голову и смирил Лузгина недобрым взглядом. Если понадобится... «Я разведу их на крови», — процедил он. И, увидев замешательство собеседника, обидно рассмеялся. «Не байся, не трону. Ты угадал, красок подходящих нет. Но я мог бы их придумать. Эй, Андрей, Андрей, знал бы ты, как мне тяжело. Все силы уходят на то, чтобы держаться».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 Самые яркие их эмоции даже не тень того, что ощущает ночной. Даже не пародия. Ночной проникает мыслью в самую глубь вещей. А как он любит, как понимает, как познает, как... Думаешь, это небо черное? Я сегодня различаю десяток его оттенков.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 И казнит он палач, всего лишь палач, несчастное, озлобленное существо, жалкий огрызок человека. Уж на что ничтожен человек, а этот еще ничтожнее. На веранде появился котов, без плаща. В руке он держал какой-то зловещего вида предмет. Лузгин. Пригляделся, я познал свою помповуху. Я не ослышался. елейным голосом спросил котов. Вслед за котовым из дома вышел грей и тоже посмотрел на Мишу с вызовом. Миша не спеша встал. Лузгин поднялся и решительно заслонил его собой. Уйди, негромко посоветовал Миша. «Как вы мне все надоели!» — крикнул в окно Долинский. «А ну, отставить!» Котов передернул затвор. «Сегодня в клубе будут танцы!» — пропел он. «Та-та-та-танцы! Та-та-та-танцы! Ла-ла-ла-ла!» «Капитан, вы действительно маньяк!» — сказал Лузгин. «Поставьте ружье на предохранитель!» Эй, поберегись, я на тропе войны. Скоро гробы подорожают. Его убили. Что? Этого придурка, которого вы цитируете, убили. Я тоже читал Марка Твена. «Капитан, положьте оружие», — говорил Лузгин, одновременно заграживая Мише путь к веранде. Натвали! Миша резко махнул рукой и смел Лузгина с дороги. Тот покатился по траве. «Давай, гражданских с огня!» — обрадовался Кутов. И тут Долинский ударил всерьез.